переселенцы. Но поглядим на ту же панораму не глазами любознательных сыновей Друнгария Льва, а из своего далёка. Ещё от страдавних греков и римлян, от Гомера до Геродота, от Платона к Ксенофонтам, от Горация, Тацита и Страбона унаследовали ромеи страсть к узнаванию племён и народов, населяющих землю. От них же великих старцев античности передавалось представление о том, что греки, а затем и римляне и рамеи пребывают в самой сердцевине обитаемого мира, те же, что на окраинах, в боснословной отдалённости от этой обласканной солнцем середины, чем дальше, тем дичее. Но их на удивление много, и красочной дикостью своих имён, обличий и обычаев они оплетают, как гирлянды чело срединного мира. Героям Гамера, приплывшим к земле кимирийцев в Керченском проливе, показалось возобной отрыпе, что уж здесь-то солнце никогда не пробивается к земле сквозь тучи, мрачнейшее место на свете. Геродот потому же понт туда плыл чуть дальше, до Днепровского лимана, до Ольвии, видел и описал живых царских скифов-кочевников, наслушался легенд о скифах-землепашцах, что обитают к северу от кочевых, а в гипербореях прозябающих где-то в ледяном мраке, а людях одноглазых и людях совершенно лысых. Но легендам этим не очень поверил. Всего же в своей истории он написал, пожалуй, не одну сотню разных племён, так что венец из этих имён, благодаря Геродоту, стал необыкновенно пышным и цветастым. Иногда исследователи Геродота не доумевают, Как при всей своей неистощимой этнической любознательности он проглядел на Ближнем Востоке или в Вавилоне племя евреев, а мы добавим, как это он проглядел в Северном Причерноморье предков славян, не догадавшись, что под общим именем скифов тут могли жить народы вовсе не связанные друг с другом близким родством. Средиземноморский центризм, отягощённый имперскими амбициями, передался от античности и византийцам. Не будем их судить за это слишком строго. Сосредоточенность на своём, на самом близком, врождена любому человеку и сообществу. Чужое стороннее, дальнее всегда представляется источником опасности, страхов, неуюта и холода, но и постоянным возбудителем любопытства к роскошному многообразию жизни. В имперском самочувствии Рамеев Несмотря на то, что они принадлежали уже христианскому миру, оставалось слишком много от римского языческого высокомерия, декоративности, античного европоцентризма. К государствам, соседям и соседним народам продолжали относиться с практическим приглядом: полезно не полезно, опасно или нет. После того, как между Тирасом, Днестром, Борисфеном, Днепром и Танаисом, Доном обосновались воинственные готы, пришедшие с севера. Ромеи от скивского захолустья уже не ожидали никакой корысти. Но вскоре и на готов нашлась сила ещё более тяжкая, и под её давлением они стали пятиться на запад, к Истру, Дунаю и Балканам. Осенью 395 года молодой, едва опоясавшийся крепостными стенами Константинополь был, казалось, на волоске от гибели. Из Фраки к столице подступила громадная армия вестгота Алариха. Благодаря переговорам Аларих на город не позарился, зато войска его прошлись по всей Греции до самых Афин, а затем оказались и в Италии. В 410 году вестготы подвергли старый Рим опустошительному разорению. Не прошло и 2 лет, как византийцам пришлось столкнуться с новой небывалой напастью ордами гуннов они шли на пролом с востока откуда-то от трифийских гор и от волги оттесняя готов всё дальше на запад подминая кочевые и оседлые племена каких-то там гурулов гипидов угров ругиев хазар аланов антов закручивая их в чёрный грохочущий копытами и колёсами смерч империи приличествует стоять на своём избранном месте Она не имеет права свернуться, спрятаться, затаиться. Она призвана оставаться собой до конца, как монумент, обелиск или храм. В V веке население Константинополя уже не умещалось в старых крепостных стенах. Зодчие обнесли вновь возникшие пригороды от верхнего уголка бухты Золотой Рог до мраморного моря свежими каменными башнями и пряслами. В 447 году полчища гуннов прихлынули почти к предместиям столицы, захватив по пути Филиппополь и Аркадиополь. Прорву эту возглавлял некто Атилла. Византийский писатель Приск, оказавшийся в лагере гуннов в составе посольства, ожидал быть может лицезрить могучего красавца под стать мормиданянину Ахиллу. Перед ним же оказался нескорослой, но широкогрудый человек с приплюснутым носом, узкими глазками и рыжей кудлатой бородёнкой на непропорционально большой голове. Похоже, вождю варваров город не показался достойным особого внимания. Он полагал, что настоящей столицей империи всё ещё остаётся Рим, и, взяв с византийцев громадный выкуп золотом, поспешил дальше на запад. Надо было наконец показать этим разжиревшим римленным площадным болтунам, самодовольным обжорам, грязным извращенцам, ни на что негодным воякам, что есть на свете сильные, мужественные, свободные как ветер народы, и они вовсе не считают себя отделёнными судьбой из-за того, что не глазеют каждый день на кривлянья мимов или кровавые цирковые потехи. Это сама месть на огненных крылах прилетела к надменному Риму беспощадная неутолимая. Тысячи книг написаны в разные века о том, что принято называть великим переселением народов. Сотнями причин объясняли эти колоссальные тектонические подвижки населения земли: всегдашней страстью кочевников к авантюре и разбою, диктатом резких климатических перемен, классовыми противоречиями, воздействием солнечной радиации, промыслом божьим непомерным честолюбием и харизматическим даром предводителей, охотой к перемене мест, коллективным безумием или коллективным любопытством. Ладно бы перемещались одни кочевые народы и племена. Нет, сорваны были со своих веками и даже тысячелетиями насиженных обиталиш народов оседлых культур. Как будто любая или почти любая из названных причин имела место но даже в сумме своей они не дают достаточного объяснения величайший из письменно зафиксированных катаклизмов в истории евразийского континента по-прежнему заставляет недоуменно разводить руками как если бы вместо картины океанской бури заключённой в драгоценную украшенную позолоченной резьбой громадную раму мы вдруг обнаружили перед собой те же самые разгневанные разметавшиеся во все стороны морские валы и насящающие среди ними щепу и обломки этой позолоченной рамы ещё в пору нашествия вестготов и гуннов ромеи не могли не увидеть среди пришельцев и их воинов славян другое дело что ошеломлённым грекам было тогда совсем не до того чтобы как-то этнически отличать этих варваров от множества других по одежде по говору по вооружению и только в VI веке в своей книге о происхождении и деяниях гетов уделил наконец-то внимание славянам склавенам римский историк Иордан он заметил, что прибывшие из Скандинавии готы, спускаясь от Балтийского к Чёрному морю, а это случилось точнем ещё в III веке, вошли в соприкосновение с тремя громадными родственными между собой племенами начиная от места рождения реки Вистулы. Так Иордан называет исток Вислы. На безмерных пространствах расположилось многолюдное племя винетов. Хотя их наименования теперь меняются в соответствии с различным родам и местностям, всё же преимущественно они называются славенами и антами. Далее Иордан приводит более подробную географию расселения славянских племён. Склавены живут от города Невиетуна, предположительно на правом берегу Савы и озера именуемого Мурсианским, предположительно Балатон, до Данастра, Днестра, и на север до Висклы, всё той же Вислы. Вместо городов у них болота и леса. Анты же, сильнейшие из обоих племён, распространяются от Данастра до Днапра там, где пантийское море образует излучину. Эти реки удалены одна от другой на расстояние многих переходов. Сообщение Иордана, заставляло вспомнить, что о неких винетах, живших восточнее германцев, упоминал ещё Тацит. А об энетах, что обитали даже на северном побережье Адриатического моря, сообщал ещё Геродот. Но то были очень уж старые свидетельства. А свидетели новейшие и Арданов, вслед за ним Грек Парфирий, со своими сведениями о славянах весьма припозднились. Нет, не с книжных страниц славяне впервые предстали ромеям, объявились без всякого предупреждения, в расплох, будто из-под земли вдруг с воплями прыснули. И в таком несчастливом множестве, в таком яростном напоре, что невозможно было представить, чтобы они жили где-то веками не подвергаясь ниоткуда беспокойствам и сами никого не беспокоя. И все же, как подумать, именно последнее больше походило на правду. Их откуда-то из отеческих и проотеческих краев воинская буря вырвала с корнем, с семьями, детьми и стариками, с наспех собранным скарбом, с табунами и стадами, с мешками жита, проса и овса. И они... Заметались, осверепели, Сколотились в перемешку с теми же готами и гунными ворды, Шайки, и стали жадно шарить глазами Туда и сюда, выискивая пустующие поля и леса, Где бы снова можно было отдышаться, Пустить корни, заняться старинным своим делом, Пахать, сеять, жать, валить деревья, варить меды. Но, выйдя однажды из своего извечного уклада, Как же не просто было к нему теперь снова вернуться. Стоило отвалить куда-то на запад вестготам, как подоспели гунны. Только рухнула, рассыпалась, как прогнивший мех гунская орда, а из причерноморских степей уже накатили авары, а там и болгарские ханы объявились, и им тоже, как и гуннам, саварами захотелось воевать против рамеев, и опять при поддержке славянских племён Не то чтобы славяне были такие уж паенькие или простаки, чтобы их кто-то более задиристый и жадный подбивал постоянно на кровавые затеи, но 100-200 лет беспрерывных военных предприятий переродят кого угодно. Византийские хроники VI-VII веков запострели сообщениями о новых и новых вторжениях славян в северные пределы Византии. В 551 году Перейдя Дунай, они захватили Ниш, город, где когда-то родился Константин Великий, устремились оттуда на юг и в первый раз серьёзно угрожали Фессалоникам. 581 годом заметили летописцы их второй приход из Паннонии и Далмации в пределы Македонии с новой угрозой Салонии. Автор VI века Иоанн Эфесский так сообщал о том вторжении. И прошли они стремительно через всю Элладу по пределам Фессалоники и Фракии всей. Они захватили много городов и крепостей, они опустошали и жгли и захватывали в плен и стали властвовать на земле и живут на ней властвуя, как на своей собственной, без страха в продолжении 4 лет. Да где там 4? В том же десятилетии отряды славянских военных переселенцев из Македонии спустились в Фессалию, Аттику, добрались до Каринфа, проникли на Пелопоннес, в область древней Спарты, повсеместно оседая на прочное жительство, давая свои наименования селам и урочищам. И еще 200 лет после этого византийский Пелопоннес будет объясняться по-славянски. Почти на исходе того века, в 597-м, теперь уже совместно с Аварами, Славяне снова пытались взять штурмом Салунь. Они приготовили осадные машины и железные бараны, огромные камнеметные орудия и так называемые черепахи, покрыв их сухими кожами. Потом, переменив намерение, чтобы те не повреждены были горячей смолою, употребили кожи недавно убитых быков и верблюдов, прикрепя их к машинам гвоздями. Стрелки их метали стрелы подобно зимним облакам, писал очевидец. В книге чудес святого Димитрия говорится о том, что небесный покровитель Салунии ещё не раз и не два спасал город от нашествий язычников. Но разве не большее чудо состояло в том, что молитвами святого салунянина славяне в конце концов расселившись в окрестностях города, вернулись к мирному труду своих прадедов. Ромейские императоры пусть не сразу, но сообразили что с разбойными славянами можно и нужно входить в общение, только не на языке молитв, а на грубом, зато легко понимаемом языке взаимной корысти. Юстиниан Великий ещё в 546 году отправил к антам посольство с увесистым багажом золота и подарков. Славянским князьям Орхонтом было предложено перейти на постоянную щедро оплачиваемую военную службу империи, и охранять отныне границу по Дунаю от гуннов. Бытует предание, что сам Юстиниан, родившийся в крестьянской семье в Илирии, был славинином и в детстве носил имя Упрада. Так это или нет, но славнейшему из Василевсов Византии славянские вторжения из-за Дуная доставляли слишком много хлопот, чтобы не искать способов переманить их на свою сторону, пусть и таким ненадёжным средством, как деньги. Впрочем, среди наемников в его войсках были и отряды гуннов. Живший уже в X веке император Константин Багринародный в своем историческом трактате сообщает, что попытки как-то приручить славян предпринимали и преемники Юстиниана Великого, в частности, Ираклий I. Последнему действительно удалось успешно расселить в обезлюдевшем из-за беспрерывных нашествий и лирике Славянское племя сербов. Предполагалось, что они станут здесь надёжным заслоном против аварских хаганов. Возможно, Ираклий воспользовался донесением о том, что где-то к северу от Дуная тамышние славяне, возмущённые притеснениями со стороны пришлых аваров, подняли восстание. Во главе его стоял некий вождь по имени Саму. Этот решительный архонт вроде бы даже замышлял создать свою славянскую империю. При том же Ираклии произошло полное заселение малолюдных Македонии и Фессалии славянами, землепашцами, нёсшими одновременно пограничную службу. У сербов до сих пор сохраняется понятие, обозначающее поселенцев такого рода граничары, сродни русским казакам. Но во второй половине VII столетия этническая обстановка на Балканах снова сильно изменилась. На этот раз в связи с приходом в Придунавье протоболгар тюрк хана Аспоруха, так на балканских границах Византии появилось пока в зачаточном виде новое царство, которому предстояло пережить империю ромеев. Болгарское, по ходу дела хану удалось объединить свои орды с уже обитавшими здесь семью славянскими племенами. В авангарде союзного воинства В фракийские и мизийские пределы ромеев вступили славяне из племени северцы или север. Византийский летописец Феофан рассказывает, что в 687 году Василевс Юстиниан II совершил успешную военную акцию против болгар и славян. Громадную часть этих славян, отчасти насильно, отчасти добровольно, он перевёз через Босфор в Малую Азию предоставив им для постоянных военизированных поселений область Апсикий. Из этих новых граничар, обязанных оберегать юго-восточные границы империи от арабов и персов, Василевск сколотил отряд в 30 тысяч боевых единиц, а всего новоселых вместе с семьями там оказалось не менее 80 тысяч. На 762 год пришлось еще более грандиозное переселение славян из охваченного смутами болгарского царства в Малую Азию, На этот раз их насчитали свыше 200.000 душ. Император Константин Капроним предоставил им земли в провинции Вифинии по рекам Артана и Сатарийс. Об этой славянской архонтии нам ещё не раз придётся говорить. Насельственная или добровольная миграция разных народов и племён, населявших империю и сопредельные земли, применялась к Константинополю всё чаще. По мере того, как прогибались и сокращались под натиском извне границы Византии, а внутри её от воин болезней и голода запустевали целые области. Олимп вифинский. Но вернёмся в IX век, о севое время этого повествования. Где же искать оставшуюся безимённой в житиях Мефодия славянскую архонтию? в которой он занимал пост в Стратига в течение целых десяти лет. По понятным причинам исследователи чаще всего указывают на Македонию. Она из нашего далека глядится самой славянской частью тогдашней Византии. В выборе такого адреса, возможно, сказывается и подсознательное сочувствие к совсем еще молодому Мефодию, мол, служить в Македонии было бы удобнее ему самому, Да и его родители чувствовали бы себя спокойнее, зная, что сын по близости в наиболее мирном теперь из всех славянских округов империи. Идрунгарий Лев вроде бы обладал достаточным авторитетом, чтобы военно-государственная карьера Мефодия началась как можно ближе к Фессалоникам. Но ведь и Вирея была близко, и Фиссалия лежала не намного дальше, и тоже была густо заселена славянами а Пилопанес? Почему не допустить, что именно Пилопанес в IX веке больше славянский, чем греческий, мог стать той архонтией, в которую Мефодий определили правителем? Каждый из этих адресов выглядит совозможным, если исходить из меры его близости к родному очагу молодого Сулунянина. Но служба есть служба. Власть, распоряжающаяся судьбой воина, будь то пеший копьеносец, всадник или стратиг, различает звание, но не различает настроение и благих пожеланий, обязывая всех и каждого действовать под диктовку жесткой необходимости. Если потребует необходимость, то и маменькин сынок обязан стать героем. Если враг грозит отечеству, то и философ Сократ, не колеблюсь, выходит из круга юных учеников и многословных софистов, Стоит в воинский строй и молча совершает многовёрсный марш босиком по льду. Византийский полководец не закатывал истерик, когда его из похода в Сицилию или из экспедиции на африканское побережье срочно посылали затыкать брешь, что образовалась на берегах Дуная. И для Ромея понятия отечество и героизм оставались священными, какими они были во времена царя Агамемнона или демократа Перикла. В таких правилах воспитывался Мефодий, и он не посмел бы перечить, когда бы услышал, что император направляет его вовсе не к тем славянам, что живут на его родной реке Вардар, а на Пелопоннес или даже в Малую Азию, где славяне, как ему должно быть хорошо известно, занимают целую область в Феме Вифинии, она же Апсикий. Но возможность отправки Мефодия именно в Малую Азию Указал в недавнее время греческий исследователь Атахиаус, сам уроженец и житель Фессалоник. Правда, основу для такого предположения дал ещё русский учёный XIX века академик В. И. Ламанский в своей работе о славянах в Малой Азии, в Африке и в Испании. Атахиауса кроме того привлекла строка из Жития Мефодия, сообщающая, что оставив службу в Архонтии, Тот ушёл в монастырь Олимп. Византийцам IX века хорошо было известно, что речь идёт не о легендарном Олимпе, обиталище греческих богов, а о горе Малый Олимп в Вифинии, в малоазийских окрестностях Константинополя. Но зачем бы спрашивается Мефодий избрал такой отдалённый монастырь, если бы его славянская область находилась в Македонии или Фиссалии? Больше похоже на то, что он приглядел и облюбовал для себя монашескую обитель, когда ещё служил как архонт где-то совсем близко от Малого Олимпа. В избранном им монастыре церковные службы справлялись как и положено на греческом языке, но среди монахов уже в тот век появились и принявшие крещение славяне. В этой братской греко-славянской среде Сосредоточенный на стяжании истинной веры, Мефодий суждено было через время стать игуменом. Вот когда ему снова мог пригодиться немалый опыт воинской и мирской службы. Несмотря на то, что Мефодий был разочарован в своём архонстве, эти 10 лет не могли не воспитать в нём умение управлять людским множеством. За одно предстояло заново учиться управлять и самим собой своими привычками, своевольными помыслами, обуревающими душу страстями. В славянском песнопении, посвящённом Мефодию и составленном уже после его кончины и канонизации, есть такие слова о его приходе в монастырь: оставив род и отчество, подружив и дети, в пустыне изволя со святыми отцы жить. Можно, конечно, предположить, что и здесь мы имеем дело с житийным трофаретом общим местом из тех, что декачуют из века в век из текста в текст. И хотя не пространное, не пролужное житиями Фодия не подтверждают, что он был женат и имел детей, почему не довериться опять самой жизни, которая неустанно и изобильно воспроизводит эти столь естественные общие места тысячи раз и доми Фодия, и после него в монастырь уходили, оставляя за спиной именно жизнь в семье в браке. Обремененность монаха-новопостриженника семьей, оставленной в миру, это, кстати, еще один из доводов в пользу того, что Мефодий Стратик служил и жил семейно где-то недалеко от Малого Олимпа, и, значит, теперь, пребывая в стенах монастыря, имел возможность все же не оставлять семью духовным окормлением и житейской поддержкой.